Глава третья. Оператор такси приняла мой заказ и отключилась, а тем не менее на улице стоял далеко не май месяц. Легкий морозец пощипывал щеки, ноги мерзли в демисезонных ботильонах, да и вместо теплых колготок чулки и ажурное нижнее белье. Одевалась я все-таки не для прогулок по холоду. Возвращаться домой и переодеваться не было никакого желания. «Вообще не хочу находиться в замкнутом пространстве с лгуном и изменщиком». До сих пор пробирает дрожь омерзения от его слов, от обидных, незаслуженных обвинений. «Зачем было так поступать? Неужели сложно прийти и поговорить честно? Объяснить, попробовать найти решение всеобщими силами? Ну или прямо признаться? Прости, разлюбил? Разве так не было бы правильнее?» «Мы ведь столько лет прожили вместе, столько всего перенесли, и после всего этого получить нож в спину». Подло и бессовестно. В конце двора зашумела незнакомая компания парней или мужчин. В сумраке особо не разберешь, а фонари тут горят через одного. Я ступила назад в темноту, поближе к подъезду. А на телефон в это время прилетело СМС о том, что заказанная машина подъедет через 7 минут» пробежала глазами, запоминая марку и номер такси. «Какая цыпочка! И одна? Скучаешь? Не хочешь с нами пойти, крошка?» Сердце заколотилось о ребра с удвоенной силой. Стоило понять, что пьяная компашка меня заметила. Плохая была идея ждать на улице. Но дома меня душили стены. До подъезда несколько шагов. Я успею добежать, набрать код домофона и скрыться. Да и потеплее там все же через 7-10 минут, надеюсь, хулиганы уйдут». Только не ожидала, что нетрезвые люди способны так быстро передвигаться. Две секунды, и один из парней уже загородил мне путь к отступлению. «Ребята, можно я пройду?» – попыталась вежливо. «Иногда это работает. В детстве взрослые учили, что нельзя грубить незнакомым, а вежливое слово способно спасти от самого злого дракона». «Зачем, милая? Дома скучно, одиноко. Раз гуляешь одна в такое время...» «Простите!» Уже более твердо и настойчиво. Парень расхохотался, откидывая голову назад. Молодой, не старше меня. С бутылкой пива в руках и покрасневшими глазами. А остальные тоже подтягивались потихоньку. Еще двое. «Ну, куда ж ты так рвешься, цыпа?» «Не торопись. Предлагаю отдохнуть». «С нас выпивка и закуска. Можем чего-нибудь поинтереснее подогнать. Расслабишься». Мне от нахлынувшей паники стало дурно. Он ведь реально нетрезвый. Зрачки расширены, взгляд стеклянный. Еще не один... Я не справлюсь. И договориться, чует мое сердце, тоже не получится с такими. Шестерёнки в голове завертелись со скоростью света, перебирая ситуации, решения ответы, и я остановилась на единственно верном среди них — Думать дольше времени не было. Каждая секунда на счету. «Смотри!» — Рявкнула, указывая вперед. Парень инстинктивно обернулся, а я, воспользовавшись тем, что он отвлекся, со всех ног рванула прочь. Перемахнула через низкую ограду клумбы, пощикал утку потонов в рыхлом снегу, вильнула влево и выскочила на дорогу. Ту самую, по которой заезжают машины во дворы. И еще один поворот и центральная улица. А там народ. Хоть кто-нибудь. Даже в такое позднее время. Резкий свет фар ослепил неожиданно. Я не успела затормозить, прикрывшись, отрезанувшая по глазам вспышки локтем, поскользнулась на ледовой корке и полетела прямо на капот черного монстра. С размаху. Зажмурилась, молниеносно соображая, что хуже, попасться в лапы пьяным придуркам или залететь на крупную сумму ремонта дорогущего авто. А если происходящее заснял видеорегистратор, то мне точно не отвертятся. С вами все в порядке? Вы не пострадали? Услышала встревоженный голос. Вероятно, водителя. Разлепила наконец веки, оглядываясь вокруг. Пошевелила пальцами, руками, оттолкнулась от капота, вставая на ноги и убеждаясь, что вроде бы все цело. У меня. И лишь после этого посмотрела на мужчину, стоявшего у водительской двери. Крепкий. Высокий, в темной кожаной куртке, немного взлохмаченные каштановые волосы, на квадратном подбородке ямочка, резкие, даже местами грубоватые черты лица, но, тем не менее, по-мужски привлекательный. «Спасибо», — пробормотала рассеянно. «Вроде цела?» «У вас проблемы? Помочь?» Глядя прищуренным взглядом куда-то поверх моего плеча, поинтересовался незнакомец. Уф, кажется. «Пронесло. И претензий по поводу повреждения автомобиля не ожидается». «Я... соображаю, чтобы ответить, чтобы и наглой не показаться, и от пьяной шпаны избавиться». «Эй, цыпа! Мы не договаривались играть в догонялки?» Раздался недовольный голос за спиной. Я поморщилась, как от зубной боли, понимая, что просто так они не отстанут, а такси до сих пор не приехало». Да и ноябрьский морозец пробирал до костей, напоминая о моем легком наряде. Закусила губу, лихорадочно соображая, что делать. Просить незнакомца заступиться было стыдно, хоть он и предложил свою помощь. Опять же, отдушили или просто вежливости ради? Нужно ли ему связываться с кучей нетрезвой молодежи и наживать себе проблемы за абсолютно посторонние девушки? Но и отпускать его так просто не хотелось. Пока он рядом, была хоть какая-то надежда, что хулиганы не полезут ко мне, а там и назначенная машина, надеюсь, подъедет. Но просить мужчину не пришлось. «Ты их знаешь?» — коротко кивнул в сторону. Я едва заметно покачала головой, но этого оказалось достаточно, чтобы он понял. «Пацаны, какие-то проблемы?» Сразу же сориентировался незнакомец, сделав шаг в их сторону. Захлопнул дверь в кабину внедорожника. «Э, а ты кто такой откуда взялся затормозил самый наглый из преследователей я еще раз спрашиваю проблемы тихо не повышая голоса переспросил мой защитник пацаны занервничали остановились оглядывая того кто преградил им дорогу девушку в покое оставьте и будем считать что инцидент исчерпан баба твоя что ли — У него номера иногородние, и тачка новая, а девка местная, я ее знаю. Подал голос второй, выглядывающий как шавка из-за спины приятеля. — Не твоя, значит. Так зачем лезешь? Снова взял слово, наглый, отшвырнул в сторону пустую бутылку с пивом и, пожевав губы, цыкнул. — Ввали отсюда! — А если не свалю, то что? С неубиваемым спокойствием поинтересовался незнакомец. Засунул руки в карманы. Я следила за их перепалкой с замиранием духа. Алкашей трое, а он один. Если они полезут в драку, а они полезут по красным глазам и на обычной позе, видно, он может и не справиться. Или справится. Я проскользила взглядом по его фигуре. Широкая спина, плечи. Под теплой одеждой особо не разглядишь силуэт, но мужчина явно не из слабаков и отпор дать сумеет. Другой вопрос, надо ли это ему? Может, стоит воспользоваться моментом и тихонько свалить, пока они тут выясняют отношения? Я бы наверняка так и сделала. Даже попыталась, но буквально на втором же шаге почувствовала, что с правым каблуком что-то не то. Нога неустойчиво держится в обуви, грозясь вот-вот подвернуться. «Боже, только не это. Только не сейчас». Я незаметно опустила руку вниз, проверяя на прочность каблук и убеждаясь, что мои опасения оправдались. Вот так всегда. Неудача — мое второе имя. А зарплата аж в конце месяца, и на руках всего ничего. Есть, конечно, кредитка, но влезать в долг перед банком совсем не дело. Неизвестно, какие сложности ждут меня впереди. Особенно теперь, после ссоры с мужем. Я отвлеклась всего на пару секунд, забывшись в своих переживаниях, отвернулась, стиснув зубы, и все еще пробую на прочность каблук, словно надеясь, что он магическим образом починится, перестанет шататься, и на одну из проблем станет меньше. А когда перевела взгляд в сторону мужчин, то оцепенела от липкого накатившего страха, не веря своим глазам. В руках у наглого, в свете уличных фонарей, сверкнул нож. «Давно приключений на свою задницу не хватало, дядя!» Выплюнул главный из и смело двинулся на незнакомца. Двое других тоже оживились, заулыбались, чувствуя превосходство. А у меня сердце ухнуло в пятки и затрепыхалось где-то внизу. Дело приобретало совсем не шуточный оборот. На улице ночь, на помощь звать некого. Да и что, кричать? «Помогите, хулиганы зрения лишают!» Вряд ли кто-то выйдет заступиться. Хорошо, если какая сердобольная бабушка вызовет полицию, но пока они приедут на место, может быть, уже слишком поздно. «Ребята, пожалуйста, давайте мирно договоримся. Если я вас чем-то обидела или задела, прошу прощения, я не специально. У меня есть муж, ребенок. Не выдержала я, отлепляясь от теплого капота машины и пытаясь по-человечески объяснить этому пьяному быдлу, что я не ночная бабочка. «Ань, сядь в машину!» Не оборачиваясь, бросил незнакомец. Я зависла, понимая, что сказано это мне, но я не Аня. Он назвал меня первым попавшимся именем, чтобы сымитировать наше якобы знакомство, и реально собирался с ними разбираться. «Зачем?» Я ведь ему никто. Он видит меня в первый раз и уже готов идти грудью на амбразору. На нож, если точнее. Это безумие. Аня! Первый раз за все время повысил он голос. Я огляделась. Двое друзей наглого уже потихоньку окружали незнакомца. Они не собирались улаживать все мирным путем, уверенные в своих силах. А сзади я... В таком виде, не владея навыками борьбы со сломанным каблуком, вряд ли могла чем-то помочь. Если дело дойдет до драки, то мужчине сложнее будет удержать свое внимание, оглядываясь, все ли со мной в порядке, а иначе и смысла нет затевать все это. Ноги уже капитально начали мёрзнуть в осенней обуви, намекая, что владелец джипа прав. «Мне бы в салон машины, в тепло, в безопасное место», Я еще раз огляделась вокруг, взглядом отыскивая хоть кого-нибудь на подмогу. Тщетно. Во дворе, кроме нас, ни души, как вымерли все. «Аня!» — рявкнул незнакомец, так что я вздрогнула, приходя в себя. В два шага, оказываясь снова около машины, дернула ручку, влетая в салон, и с громким звуком захлопнула дверь. Приятное тепло тут же окутало невидимым одеялом, заставляя выдохнуть и скинуть напряжение на секунду расслабиться. Ровно на секунду, потому что в следующее мгновение я увидела, как наглый кинулся вперёд, прямо на незнакомца, замахиваясь ножом и... попадая в цель.